полосе. Только лишь прибыв сюда, я узнал, что лицо, от которого зависит окончательное согласие, находится теперь в Дели, в северной части страны. Поэтому я вынужден ехать туда, оставив это письмо и депозит у Абасса для передачи вам. Пользуйтесь содержимым мешочка по своему усмотрению, прежде всего, возместите все расходы по путешествию. Очень вас прошу, приезжайте как можно скорее. В Алвар расположено неподалёку от Дели, и вы знаете обо мне у магарадже этого княжества. С нетерпением жду вашего приезда. Крепко вас обнимаю и заранее благодарю за скорое выполнение моей просьбы. Ваш старый друг Ян Смука. Я ничего не понимаю, вздохнул боцман. Интересно. Где smuga раздобыл это золото, заметил Томик. Может быть, это плата за выполнение какого-то опасного поручения? Самим нам эту загадку не разгадать, мои друзья, сказал Вельмовский. Всё дело впрям выглядит довольно таинственно, и лучше всего мы поступим, если завтра отправимся в Алвар. Ты прав, папа, Смуга нам всё объяснит, согласился Томик. Глава вторая. Шествие слонов. Было раннее утро. Вельмовский и боцман ещё спали на нижних полках, расположенных по обеим сторонам четырёхместного купевагона. Они лежали с закрытыми глазами, а их груди размеренно поднимались и опускались от тяжёлого дыхания. Томк лежал на одной из двух верхних полок, лёжа на боку, Ващина на самом краю полки он подпёр голову левой рукой, а правой обмахивался бумажным веером. Время от времени он задумчиво поглядывал в окно вагона. Тропическая жара проникала в купе через проволочную сетку, закрывавшую окно, которое должно было защищать пассажиров от укусов опасных насекомых. Раздвинутые занавески позволяли видеть светлое голубезное небо. Утренняя тишина, стоявшая в вагоне первого класса, местами, в котором пользуются в Индии только белые путешественники, способствовала размышлениям о необыкновенной поездке в страну вечных тайн. Трагические события, которые произошли в Бомбее, отодвигали все другие впечатления на второй план. Поэтому только теперь, во время долгих часов путешествия поездом на север, Том мог мысленно приводить в порядок все наблюдения, сделанные раньше. Том отлично изучил географию и многое узнал о индийском полуострове, одном из крупнейших на земном шаре. Уже одно географическое положение Индии делало из этой страны область удивительных контрастов. Южный край Индии достигал экватора. Центральные районы находились в умеренной зоне и представляли собой страну огромных рек и плодородных долин, но одновременно также огромных пустынь, а на севере вздымались самые высокие на земном шаре горные вершины, покрытые вечными снегами и льдами. Том их знал, что Индия необыкновенная страна, где живут народы почти всех орас земного шара ему также приходилось слышать о легендарном богатстве индийских магараджей о религиозных распрях однако он никогда не предполагал что прославившаяся своей роскошью индия это одновременно страна безнадёжной нищеты и голода какими же непонятными казались ему индийцы они гордились древнейшей культурой И в то же время верили в волшебства, суеверия, были подвержены социальным предрассудкам, которые обрекали на нищету и гнёт огромные слои населения, молились чудовищным богам, вытесанным из камня, на ритуз богатством и плодородием. Сколько же было в этой стране человеческого унижения, несправедливости и нищеты. Время быстро проходило в размышлениях и беседах с товарищами о тайне и я на смуге, некоторое разнообразие представляли обеды в поезде, потому что по обычаям господствующему идти получить обед в пути было довольно сложно. Это вызывало протесты со стороны боцмана Новицкого, ведь он любил есть часто и плотно, а здесь для того, чтобы получить обед Необходимо было заказать его у босаногого официанта, который собирал заказы во время стоянки на одной из станций. Этот обед приносили в купе только на следующей станции, а посуду забирали на третьей. Поэтому боцман утверждал, что во время путешествия поездом по такой несуразной стране Он не скончался от голода, лишь благодаря крикливым торговцам вкусных, сочных плодов, которые продавались на всех остановках. Поезд мчался на север, Томк записывал в свою записную книжку названия важнейших городов: Бомбей, Сурат, Барода, Ахмадабад и Джайпур. Сегодня утром он записал название станции Бангикуи. В полдень Они должны были приехать в город Алвар. Это была цель их путешествия. Поезду уменьшал ход. Томик вплотную приник к оконной сетке. Вдали посреди тропической зелени виднелись купола дворцов и храмов, возвышавшихся над крепостными стенами, которыми был окружён индийский городок. Боцман достал из кармана часы и, бровь на них взгляд, сказал: Сдаётся мне, Андрей, что мы наконец подходим к порту. По расписанию мы должны скоро сойти на берег в Алваре. Совершенно верно, дружище. Если, конечно, учёшь, что поезд это не корабль, а город Алвар расположен в самом центре Индии, не порт, ответил Вельмовский, посмеиваясь над добродушием моряка, который даже на суше часто употреблял морские выражения. Вотман нетерпеливо махнул забинтованной рукой и грубовато проворчал: "Не цепляйся, дружище, каждое слово, потому что мне совсем не до шуток. Поезд ползёт как черепаха, а ведь это таинственное дело с Муги за 100 миль смердит китом, выброшенным на мель. Все наши догадки на эту тему ничего не дадут. Поэтому лучше, пожалуй, подождать, пока сам Смуга не расскажет нам обо всём. По-видимому, Речь идёт о чём-то важном, ответил Бельмовский и, обращаясь к сыну, который посматривал через окно, добавил: Томик, пора собирать вещи, мы подъезжаем к Алвару. Да, папа, уже видны строения города, а Боцман опять начинает жаловаться. В Гамбурге он жаловался, что чувствует себя в городе как солёная селёдка в бочке. Теперь его раздражает слишком Ледяное путешествие поездом. Эй, браток, не вводи меня в искушение, а то я тебя заставлю прикусить язык, пробурчал боцман пасмом наглядя на молодого друга. Под носом у тебя не усы, а только место для них, но ты всё чаще начинаешь брекаться, хотя перед тобой старшие. Тома колобнулся, подошёл к моряку и заглянул ему в глаза, говоря: Обы с своими непрерывными жалобами не пытайте скрыть беспокойство за судьбу смуги. Мы ведь тоже боимся за него. А ты откуда знаешь, что я беспокоюсь о смуге? спросил боцман. Наша бойкая приятельница Сали, которая пережила с нами немало необыкновенных приключений, сказала бы, что ваше лицо подобно страницам открытой книги. Смущённый боцман кашлянул, чтобы выиграть время. Однако вскоре она овладела собой и нашла способ отплатить другу той же монетой. Это даже красиво с твоей стороны, что ты почти каждый день вспоминаешь эту милую голубку. Сали начал Боцман якобы с одобрением: "Я думаю, что ты и предпочитал бы теперь сидеть рядом с ней, помогая ей учить уроки. Но мне всё же кажется, что тебе было бы лучше не так часто вспоминать о ней". Не понимаю. О чём вы говорите? буркнул Томик, невольно краснея. Да так, ничего особенного. Говорят, что когда вспоминают отсутствующего, то начинает икать. А ведь это может помешать нашей Голубке учить уроки. Ты, пожалуй, не хотел бы, чтобы твоя невеста стала второгодницей. Я вас тысячу раз просил не называть Сали голубкой. Кроме того, кто вам сказал, что она моя невеста? возмутился Томик. Ах, вот как. Изменник, не на шутку осерчал Боцман. Ты обижаешь девушку, несмотря на то, что мы рисковали жизнью для её спасения. Говори, что хочешь, но я и так знаю всё. Будь я на твоём месте, я бы не стерпел, чтобы какой-нибудь хлыст сплетёнными волосиками на затылке начал ухаживать за ней. "А кому вы, собственно, говорите?" встревоженно спросил Томок, забывая о своём возмущении. Уж не от баюрином ли брате сали, который поглядывает на неё как кот на сало. "Ага, не нравится тебе этот братиц? Ты, обманщик, с триумфом" ответил боцман. "Ну, дошут да с ним." Ну, по-моему, ты мог бы взять Дейсадану да Диму в ухо. Правда, я не люблюсь ни тебе, ни этой английской тычке, потому что и сам я буду чуть-чуть помоложе. Пялес бы насали глаза. Девушка молодец, и притом товарищ что надо. Как она себя героически вела, когда индейцы в Америке взяли её в плен. В Мексике вы набрасывались на вождя Чёрная мумия. Зато что он сватал вам индианку, а теперь сами стали сватом, возмущался Томик. Вы меня дразните, а я довольно ссорится, мои дорогие. Пора выходить. Мы приехали, сказал Вельмозский, прекратив стычку друзей. Поезд приближался к перрону небольшой станции. Томик и боцман сразу же забыли о своей ссоре. В полном согласии они свернули дорожное одеяло, положили их в специальные корзины, и как только поезд остановился, бросились выносить багаж на перрон. Люди, привычные к длительным путешествиям, они сделали это очень быстро, прежде чем поезд отправился в дальнейший путь, Том мог сумел проверить все ли вещи они вынесли из вагона, не забыли ли футляры с оружием, и только после этого оглянулся вокруг. Одинокое здание вокзала в Авалваре напоминало большой Деревянный сарай. С пирона виднелась дорога, вьющаяся среди обработанных полей и рощ. Она вела к городу, окружённому старинными крепостными стенами. На пироне не было никого, кроме нескольких полуодетых подростков. Они с любопытством разглядывали чужих белых путешественников. Дружеским жестом руки Вильмовский подозвал к себе мальчиков. И обратился к ним по-английски: "Вы знаете, где находится дворец Магараджи Алвары?" "Ах, белысагиб, кто же может перечислить все дворцы нашего великого Магараджи?" тоже по-английски ответил бойкий паренёк. "У него их, пожалуй, столько, сколько звёзд на небе. Я знаю только три из них, но кто-нибудь старше может указать и больше". Один дворец находится в самом Алваре, второй за городом в огромном парке на краю джунглей, а третий в священном городе Беннаресе, куда магараджа каждый год едет молиться. А теперь магараджа в Алваре продолжал спрашивать Вельмовский: "У нас каждый рынок знает, что в пору охоты на тигров наш магараджа живёт в своём дворце рядом с джунглями. Я слышал, что сегодня остальные слоны пойдут из Алвара в охотничий дворец на большую охоту, пояснил паренёк, изумлённый невежеством белых сагибов, которые обычно всё знают. Благодарю тебя за столь исчерпывающее сведения, с улыбкой ответил Вельмовский. Мы теперь знаем, где найти магараж. Можешь ли ты нам сказать, как Удобнее всего добраться с нашим багажом в этот дворец. Нет ничего легче, Сагип. У подъезда вокзала стоит "Кика Гари", кучер занесёт сколько анн, да везёт вас прямо до дворцовых ворот, посоветовал мальчик. "Ну так помогите нам отнести наш багаж", предложил Вельмовский. "Мы охотно поможем, великодушный Сагип. Я думаю, что ты дашь нам за это по одному анну", охотно воскликнул Пареньюк, хватая большой чемодан. Хорошо. Я вам дам по одному, анну, согласился Вельмовский и многозначительно подмигнул чумазам шалунам. Все вместе они вышли к подъезду. Как и говорил паренёк, тикагари стояла у входа в здание вокзала. Это была телега без рессор, по виду напоминающая делижанс. Внутри с обеих сторон находились скамьи для пассажиров, закрытые от солнца оригинальным балдахином. из джутовых мешков, прикреплённых к бамбуковым жердям, установленным по четырём углам телеги. В телегу были припряжены две небольшие тощие лошади. Вельмовский быстросторговался с кучером, одетым в длинные широкие штаны, с выпущенной поверх них рубашкой без воротника и в небольшую челму на голове. Потом он расплатился с мальчуганами, которые с писком и гамом толкая друг друга, уместили багаж между скамьями делижанса. Белые путешественники уселись в примитивные повозки. Кучер не спеша сел на толстая дышла между лошадьми и не переставая жевать бетель, крикнул: "Хонг, хай-хай!" Исходлые клячи тронулись с места и поплелись по направлению к Алвару. На некотором расстоянии от вокзала дорога, посыпанная мелким гравием, стала подниматься в гору. Вдоль дороги, среди окружённых кустами алоэ и довольно чистых двориков, стояли деревенские домишки, сплетённые из бамбука. Почти перед каждым из них росло банановое дерево. Наблюдательный Том Мак обратил на это внимание и поделился своим наблюдением с товарищами. Вильмоски, будучи превосходным географом, знал обычаи народов разных стран и объяснил, что отдельные деревья банана не случайно растут рядом с хижинами индийских крестьян. По местному обычаю, каждый индиец в день свадьбы садит во дворе своего дома банановое дерево, чтобы питательные плоды уберегли семью от голода. Перед хижинами, в тени рододендронов, усыпанных красными цветами, видны были женщины. Крестьянки были одеты в платья из двух кусков цветной ткани. Большечастью в красно-жёлтую клетку. Один кусок ткани покрывал стройные бёдра, второй плечи и грудь. Молодая женщина носила на руках и ногах браслеты, а в мочках ушей огромные серьги. Замужние женщины носили, кроме того, в левой ноздре серповидную серьгу с рубином или алмазом, в зависимости от богатства. Одни женщин сидя на корточках готовили обед для мужчин, работавших в поле, другие в больших каменных ступах толкли рисовые зёрна, пользуясь при этом длинными тяжёлыми деревянными пестиками. Только старухи, праздно и с философским спокойствием, людей, исполнивших свой жизненный долг, курили трубки или кальян, называемый иначе наргиле, и наблюдали за работой младших хозяек. Дети со смоглами блестящими телами, намащёнными кокосовым маслом, чтобы предохранить от печальных последствий жгучих солнечных лучей, бегали по щиголошум. часто вся одежда ребёнка состояла только из амулета, висящего на шее. Увидев белых путешественников, молодые женщины закрывали лица платками. Матери набрасывали платки детям на головы. Как только джигит удалялся, они немедленно доставали скорлупу кокосового ореха, наполненную тушью и кисточкой, наносили на нижние веки детей широкие чёрные мазки. По индийскому поверью, это могло предохранить их потомство от злого глаза чужестранцев. У самой дороги буйно росли бамбуковые и миндальные рощи, стояли отдельные пени. Под их сенью спокойно паслись косули, гордо прогуливались павлины, широко раскинув веера своих разноцветных хвостов. Иногда в свет ведоносился крик небольших зелёных попугаев, раздражённых подвижностью обезьян. Оглядывавших из-за стволов миндальных деревьев, вильмовски с любопытством разглядывали окружающий пейзаж, но Боцман, хотя он обычно интересовался новыми странами, в которых ему приходилось бывать, на этот раз сидел насупленный и что-то бурча под нос, возмущался излишней медлительностью индийских кляч. Однако уже вскоры терпение добродушного великана было выставлено на более тяжёлое испытание. Впереди, на расстоянии всего нескольких метров, на дороге появилась большая, тощая белая корова. Она вышла из придорожной рощи и, воспользовавшись тенью раскидистых ветвей платана, улеглась прямо посреди дороги. Когда дэлежанс приблизился к беззаботно отдыхающему животному, кучер, не имея возможности объехать корову, заржал лошадь, соскочил с места, на котором сидел, и с набожным почтением стал рассматривать медленно пережёвывающую жвачку корову. Потеряв терпение и возмущённый длительным простоем, боцман Новицкий встал со скамьи и крикнул: Эй, ты добрый человек, ты что, никогда в жизни коровы не видел? Что смотришь на неё как на какое-то чудо? Скорее прогони скотину и двигайся в путь. Кучер не обратил ни малейшего внимания на слова боцмана. Благоговейным движением он наклонился к корове, коснулся указательным пальцем её головы, после чего набожно приложил палец к своему лбу. Видно, с ума сошёл парень. Возмутился боцман. Наверно, от этой жары у него перемешались в голове все клёпки. "Эй, кучер, гони её ко всем чертям. Ты лучше молчи, боцман, если не хочешь причинить нам серьёзные неприятности", гневно воскликнул по-польски Вельмовский. Боцман остановился на полуслове, поражённый категорическим тоном друга, которого он всегда уважал и ценил за его большие знания и ум. А Вельмовский продолжал Путешествие во белому свету великолепная школа для каждого человека. Поэтому сиди спокойно, Смутьян, и заруби себе на носу своеобразные обычаи жителей этой страны. Правильно, Андрей. Если человек держит язык за зубами, то избегает ненужных хлопот, с конфиужена ответил Мяо. Но я чуть было и собственной шкуры не выскочил, когда размазняку ущер вместо того, чтобы стегануть корову кнутом. только постучал ей пальцем по голове. Если так будет и дальше, то мы и за год не доедем до Смуги. Бывают случаи, когда надо мириться с фактами, сказал Вермовский. Прежде всего, помни, боцман, что для жителей Востока всякая спешка признак невоспитанности. Поэтому, если хочешь, чтобы тебя здесь уважали, езжи степенно и солидно. Имею также в виду, что наш кучер, стукал коробу пальцем по голове вовсе не для того, чтобы согнать её с дороги, а совершал обязательный у индейцев церемониал. И нет такой силы в мире, которая могла бы вынудить его нарушить покой животного. Вот это да, воскликнул боцман, весело смеясь. У нас в деревне любой пацан стигает коров кнутом по спине, как только заметит, что они лезут в подтраву. А здесь рослый мужик боится спокойного животного. Однако, раз так заведено, то мне придётся самому заняться этой коровой, потому что у меня нет никакого желания торчать на дороге ради её удовольствия. Говоря это, Боцман опять встал со скамьи, намереваясь сойти с делижанса, как вдруг Тумок нетерпеливо обратился к нему: Вы, боцман, как всегда, полите горячку. Лучше сидите и слушайте. А тебе что от меня нужно?" возмутился Марёв. "Если бы вы не перебивали отца, то знали бы нечто очень интересное. Я отнюдь не возражаю против того, что твой уважаемый Папаша, ходячая энциклопедия", поспешно сказал Боцман. "Что же ещё интересного мог бы я узнать об обыкновенной корове? Не начнёшь же ты мне объяснять, что у неё есть имя?" для доения и рога, чтобы бодаться, потому что я давно это знаю. Немного же вы знаете, боцман, извитильно заметил Томик. Неужели вы никогда не слышали об индуизме? Причём же тут религия, мудрец? спросил боцман, пожимая плечами. А вот и притом, сначала ответьте на мой вопрос. Боцман подозрительно взглянул на Томика. Он не был уверен, не разыгрывает ли его друг Но не заметил на лице Томыка хитрости, некоторое время думал, а потом неуверенно ответил: "Хм, это, по-видимому, местная религия? Совсем неплохо, и даже очень хорошо", посмеял Боцман атомок. "Теперь подумайте, ещё немного". Вдруг Боцман хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул: "Ах, пусть меня дохлый кит проглотит за мою подлую память! Ведь ты ещё бомбит, твердил мне". что индийцы помешаны на коровах. Браво, боцман. А я уже думал, что Том экзагнал тебя в тупик, похвалил Вельмозский. Однако ты не ошибся. Индуизм или иначе брахманизм это религия, которую исповедуют большинство индийцев. Последователи этой религии обязаны придерживаться кастовой системы, верит святость брахманов или индийских жрецов. верить святоскоровы и в переселение душ вот поэтому та белая корова и волы почитаются в индии священными животными чего они так привязались к этим коровам ведь на свете сколько угодно другой скотины удивлялся босман сопровождая свои слова смешными ужимками этому есть простое объяснение ответил вельмовский коровы приносили Древним арийцам огромную пользу давая им пищу, шкуры, кизяк, на коровах арийцы пахали землю, запрягали их в телеги. Столь многосторонняя польза, приносимая коровами, облегчила Брахманам внедрение среди их последователей понятия о священности этого животного. По их мнению, всё, что происходит от коровы, носит символическое религиозное значение. К примеру, так называемое пять продуктов коровы: масло, молоко, сметана, навоз и даже моча. Будто бы способное обратить милостивое внимание неба на молящегося, если он пожертвует эти продукты богам у алтаря храма. Коровий хвост считается символом власти и служил амулетом, способным отогнать злых духов, поэтому в старину его носили над головой царя. Даже ещё и теперь, давая присягу, индиц льёт на корове хвост воду, взятую из священного Ганга. Некоторые индийцы верят, что если вложить в руки умирающего коровий хвост, то это облегчит ему переход через порог жизни и смерти. Ботсман так хохотал, что из глаз его лились слёзы, а тем временем Вельмовский продолжал. Индицы окружают религиозным почитанием не только коров, Хотя эти последние считаются самыми святыми животными, кроме них окружены религиозными почестями змеи, крысы, попугаи, обезьяны, слоны, тигры, гуси, быки и множество других животных, причём с любыми из них связаны мифы и предания религиозного содержания. Ну, боцман, перестаньте смеяться. Помните, что индийцы считают тяжёлым грехом не только убий коро но даже оскорбление их, а ну их всех сих суевериями, но всё же ты был прав, говоря, что путешествие по свету учит человека. Я теперь понял, почему горстка английских хитрецов править здесь целой страной и чувствовать себя как дома, сказал боцман, вытирая носовым платком глаза. До некоторой степени ты прав, признал Мельмоски. Но надо помнить, что индийская культура, которую можно сравнить, пожалуй, лишь с культурой греков и римлян, принадлежит к числу древнейших на земном шаре. Архитектура их великолепных храмов и дворцов ничуть не уступает архитектуре других древних народов. Индийцы, кроме того, прекрасно овладели системой ирригации полей и с успехом занимаются животноводством. Слишком это для меня умно, возразил боцман. Скажи-ка мне лучше, Андрей, какое наказание грозит здесь человеку за пенок корове взад, а то у меня нога чешется. Бывает, что за это можно сложить голову или оказаться приговорённым к мучениям куда более тяжёлым, чем смерть. Во всяком случае, если индиец случайно убьёт корову, то он бывает обязан совершить паломничество в один из священных городов и всё время нести на голове 6 с привязанным к нему коровьим хвостом в знак того, что он идёт на покаяние.